Внуки и дед Тяжело опираясь на трость, Эвандро Нунез до Сантос медленно прошел среди фруктовых деревьев маленького парка, уселся на скамью под манговым деревом. Здесь, на холме Санта-Терезы, звезды ярче сверкали на бездонном чистом небе. Но даже величественная красота ночи не смягчила сердце старого литератора, не утешила и присутствие внуков. Сегодня я впервые пожалел о том, что столько прожил. Он говорит и ведет себя, как дряхлый старец, думает Тедра встревоженный. Изабел берет руку деда, нежно целует ее. Она садится на траву у его ног, прислоняет голову к костлявым коленям, пытается улыбнуться. К чему слова? Прячет в тени Педро с грустью смотрит на согбенные плечи, склоненную голову, седые волосы. Печальная фраза болезненно отзывается в молодом человеке, привыкшем к бодрости того, кто отказывался стареть. Внуки могут понять страдания, гнетущие его. Они тоже любили поэта Антония Бруна. На кладбище Изабел его крестницы пришлось опереться на руку брата. Педро вспоминает, как дед привел их, когда Педро было семь, и ей пять лет, для поцелуя прощания с родителями Алваро и Барбарой, погибшему в нелепой автомобильной катастрофе. Получив то утро останки единственного сына и дорогой невестки Анита, супруга Эвандро, жена, сестра, мать и любовница, умерла для радости жизни, и если протянула несколько лет, то лишь благодаря поддержке мужа. «Нам нужно жить ради детей». Она прожила до тех пор, пока не увидела их повзрослевшими. Педа в 16 лет и забыл в 14. Перестала чувствовать себя необходимой, считая свою тяжелую задачу выполненной. Анита сдалась жестокой болезни. «Я умру, мой милый», — сказала она мужу. Хотя Иван Андрей знал, что болезнь ее неизлечима, что она обречена, все-таки умолял ее — «Я не хочу, чтобы ты ушла раньше меня, не хочу остаться бесприютным стариком. Нет ничего более жалкого, чем бродячий пес без хозяина, дожидающийся ласкового слова или жеста. Что говорит тогда о старике без подруги?» «Они-то напомнила ему, что внуки уже не нуждаются в ней, но еще зависит от него. Ты никогда не будешь один, у тебя есть дети и друзья». Анита оказалась права. Он не остался ненужным и никчемным стариком, одиноким псом. Помимо внуков и друзей была еще работа. Мелким почерком он никогда не писал на машинке, заполнял он страницы и страницы, анализируя формирование и эволюцию бразильской нации. В последние годы он опубликовал три книги – явившееся завершением всего его весьма значительного творчества. Он отверг прежние взгляды, отказался от предрассудков, набрался смелости и революционизировал социологические и исторические исследования. Не примкнув ни к какой идеологии, обрел свободный, почти анархистский дух в своем видении жизни. Держась самоуверенно, будучи зачастую бестактным, он обрел неотразимую силу убеждения и умение командовать, Те, кто не восхищался им и даже не любил его, побаивались поэта. «Никогда нельзя знать, что он может придумать и выкинуть», — говорили про него. В тишине сада в эту звездную ночь после похорон поэта Педро и Изабелл старались ободрить деда. Взволнованный голос Педро донесся из темноты. «Бруно огорчился бы, увидев себя таким, дедушка». «Это верно, дорогой». Изабел называла его так со дня смерти Аниты, как если бы получила от нее деда в наследство. «Это не потому, что он мертв. Я уже подготовился к его смерти со времени первого инфаркта. Меня угнетает другое. Что же, дедушка? Вы знаете, сколько страданий принесла ему эта война? С каким отвращением относился он к нацизму? Потеряв надежду, он умер». А знаете, кто заменит его в Академии? Уже появился кандидат. Сампайо Перера, этот нацистский полковник. Кто? Полковник Агналдо? Король пятой колонны? Это ужасно, дедушка, не может быть. Это он займет место Бруно. Надо же мне было дожить, чтобы видеть этот позор. В темном небе... Скатилась звезда, послышался голос Изабелл. «Он, возможно, и стремится к этому, но ведь вы не допустите, не так ли, дорогой? Вы не позволите, чтобы так поступили с моим крестным отцом?» Педро улыбнулся, он снова обрел спокойствие. «Конечно, дед постарается что-то предпринять». «Нет, он не остался бесприютным стариком, покинутым и одиноким псом, покорно ожидающим смерти». Он вскинул голову, в то время как Изабел повторила, «Надо что-то предпринять, дорогой». «Мы ничего не можем сделать. Человек этот — один из хозяев Бразилии», — сказал ему доверительно президент на кладбище. «Кто осмелится вступить с ним в борьбу, пойти против него?» Эвандро Нунес до Сантос ушел в похорон подавленный, чувствуя себя никчемным, несчастным. Педро громко воскликнул. Ты никогда не избегал драки, дед? Он никогда не избегал драк, даже был зачинщиком некоторых из них. Так что же, ничего нельзя поделать только потому, что не найдется человека, который бы набрался смелости? Ошибаетесь, господин президент, найдутся люди, которые воспротивятся этой позорной кандидатуре, будут бороться против подобного оскорбления Академии и памяти Бруна. Он поднялся, даже не опираясь на трость высокий, худой, величественный. — Вы правы. Нужно что-то предпринять. Я сейчас же позвоню Афранио. Изабелл встает, чтобы предложить деду руку, но тот опередил ее. Педро видит, как он твердо шагает среди темных силуэтов деревьев, и как он мог представлять его немощным стариком. Педро подбирает оставленную трость.